Глава 14. На следующий день ко мне приходит грустное осознание. Ничего не изменится. Попытка сбежать может стоить Марату жизни, а подставить собственную мать совесть не позволит. Обида зажимает в каменные тиски. Но я собираюсь несколько изменить свою первую брачную ночь. После института я киваю охране, и они плетутся за мной призрачными тенями. Захожу в аптеку и беру упаковку снотворного. Это и будет мой свадебный подарок Денису. А потом судорожно проглатываю слюну и понимаю, что рано или поздно придётся делить с ним постель и терпеть хамские приставания. Прошу водителя отвезти меня в парк. Сейчас необходимо освежить голову, и, возможно, я смогу придумать, как действовать дальше, чтобы Костров сам захотел со мной развестись. Криво ухмыляюсь в пустоту. Я ещё не замужем, но уже продумываю, как бы избежать от ненавистного мажора. Яна. Чуть охрипший голос приводит в чувство, а пульс учащается. Марат. Он хмуро оглядывает меня, снимая солнцезащитные очки. Чёрная куртка, серая футболка и чёрные джинсы. Всё по-простому, но это настолько мне близко. настолько дорого, что я теряю самообладание и кидаюсь на шею брутальному байкеру. Марат, Марат. Всхлипываю я и стараюсь запомнить каждую деталь момента нашей неожиданной встречи. Яна, что происходит? Что ты тут делаешь? Он обнимает меня, но с прохладой. Нервы звенят как струны, и напряжение взрывается сверхновой. когда сзади доносится ещё один знакомый голос. Эй, что за пламенные объятия посреди парка? Выродки из семьи Костровых, как всегда, не к стати. Я отстраняюсь от Марата и чувствую, ледяным холодом обдаёт тело. Денис точно доложит всё отцу. Ты что, попутал? И хмоватый богатенький мальчик смело толкает в грудь Марата? Слышь, Руки убрал свои. Рычит в ответ мой байкер, но не проявляет взаимной агрессии. Денис грубо хватает меня за талию и прижимает к себе. Первоначальное желание вырваться и надавать ему прямо по его мерзкой роже. Но я проглатываю противный ком в горле и обнимаю в ответ. Марат, я уже говорила, что между нами ничего нет. Ищи себе ровню, а меня оставь в покое. Ты был всего лишь моим приключением, которое уже закончилось. Произношу спокойно, а внутри взрыв атомной бомбы, который на кусочки крошит сердце. Я вижу реакцию Марата и хочу на этот момент ослепнуть. Он свирепеет, а скулы становятся чётче от гнева, бурлящего в его теле. Пошёл вон отсюда, бомжара. Вальяжно произносит Денис и отпускает меня из объятий. Его бравада выглядит убого. Он сам ростом чуть ниже Марата и по комплекции меньше. Сравнение больше проходит по возрастному цензу. Марат взрослый мужчина, а Денис ещё совсем молодой парень, который не добрался до определённого уровня поведения и других параметров. Кому ты это сказал, мудила? И за секунду они схватываются в неравном бою. Я в панике, пытаюсь оттащить Дениса Но летящие мимо меня увесистые кулаки грозят нанести серьёзную травму. На счастье, прибегает моя и икострова охрана и разнимает дерущихся. Мажору досталось прилично: подбитый глаз, рассечённая бровь и припухшая нижняя губа. Марат отделался меньшей кровью. У него только алеет левая щека от удара по касательной в скулу. Пошли в машину. Тяну Дениса за локоть. Лишь бы не началась новая драка. Марат провожает нас взглядом, в котором читается только одно — лютая ненависть. Гандон в брендовой упаковке. Грязно кидает байкера и сплевывает кровь. — Что ты сказал, ушлепок? — визжит Денис и дергается снова в драку. Но охрана цепко держит его. А меня бьет изнутри озноб от ярости. Я готова сама наговорить Кострову отборных оскорблений. Наконец, садимся в машину, и двери захлопываются. В полумраке люксового авто первый раз мне становится некомфортно. Денис сидит, развалившись на сиденье, раставив ноги и вытирая подтёки крови рукой. Его вид не побеждённого, а победителя, хотя в реале это не так. Забористая самовлюблённость никогда не даст признать поражение. На. Протягиваю ему салфетку и отворачиваюсь. Спасибо, малышка. Урчит в ответ он и пытается придвинуться ближе. Да, Собняка меня довизите. И проговариваю адрес водителю Кастрова. Машина трогается с места. Денис начинает в подробностях описывать, как он бил Марата, но я его не слушаю. Уткнувшись в боковое стекло, понимаю, что навсегда потеряла байкера